Вторник, 10.00. По дороге Арсений позвонил Яне. Наша помощница явно обрадовалась звонку и новостям. «Дело продвинулось, наконец-то», — говорил он, резко выворачивая руль. «И нам нужна твоя помощь. Жди сигнала». Охранник Егор узнал нас и безропотно пропустил внутрь. Правда, предупредив Блинова, что к нему гости. Я даже представления не имел, зачем мы здесь. Но вид у Строганова был настолько уверенный в себе... что я уже не сомневался в правильности нашего пути. Кстати, путь, в смысле дорожка, был тщательно расчищен от снега. Вставало солнце и озаряло верхушки елей, росших во владениях ненормального суперстара. Особняк, красота вокруг. Что же человеку нужно для счастья? Чего не хватает его жизни, раз ему приходится убивать других? «Да», – кивнул Строганов, – «если бы он здесь закопал девушку, то никто бы никогда и не нашел». — Ошибаешься, — возразил я ему, — тайное всегда становится явным, тем более преступление. — Я смотрел этот фильм, — хмыкнул он в ответ. — Вудиален. а вот скажи, доктор, — он резко остановился, — мы тогда у Блинова в его кальян одну ампулу засунули, после чего уснули. — А если бы, скажем, 4 или пять, — то не проснулись бы, — я посмотрел на него с подозрением. — Что он опять задумал? «Понял? Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend», — запел он песню Nirvana и бодро пошел к дому. На этот раз Блинов не производил впечатления гостеприимного хозяина. Надменный вид, презрительный взгляд, руки он демонстративно сунул в карманы. «Какого черта вас опять сюда принесло?» — вместо приветствия поинтересовался он. «И почему этот болван вас впустил?» «Потому что его начальство теперь подчиняется мне», – весело сказал Арсений. «Доброе утро, уважаемый учитель! Несдержанность в мелочах погубит великое дело», – добавил он, пытаясь пройти в гостиную. «Это ты к чему?» – нахмурился Блинов. «И что значит его начальство подчиняется тебе?» «Это цитата», – охотно объяснил Арсений. Он широко улыбался, не обращая внимания на негативизм хозяина. «Может, спокойно посидим, поговорим, вы же суперкоуч, должны понимать или чувствовать, когда нужно кулаком стучать, а когда лучше послушать». «Вспомните вашего любимого Джуси. Насиловать свои чувства хуже смерти, ну или как-то так». Болтал Арсений, и Блинов, повнимательнее приглядевшись к нему, нервным жестом пригласил войти. В знакомом нам зале с камином Блинов скрестил руки на груди и возрился на развалившегося в кресле Строганова. «Даю тебе пять минут!» И, заговорил хозяин, но Арсений тут же его перебил. «Вы интересовались, зачем мы приехали?» «А вот, на картину еще раз взглянуть!» Строганов протянул руку, схватил стоявшую у камина кочергу и ей указал на висевшее в раме произведение искусства. «Блинов, да и я тоже удивленно посмотрели на Арсения. Лев и антилопа глубокомысленно покивал этот искусствовед. Охотник и жертва. Есть в этом что-то сексуальное, согласны?» «Блинов с подозрением прищурился на него». «И так про великое дело, которое вы погубили», – патетически начал Арсений. «Ты что, и правда псих?» Блинов сел в кресло напротив Строганова. — А это смотря с кем сравнивать, — отозвался он. — Во всяком случае, я своих девушек не душу. — Я не знаю, почему Геннадий Николаевич терпел тебя и слушал твои бредни, но я Блинов умолк, поскольку Строганов в одно движение согнул кочергу. — Потому что я знаю, когда, как и почему ты задушил девушку в сентябре. И этот силач разогнул кочергу обратно. «Филиас — Филиас! — крикнул побледневший Блинов. Так вот, хладнокровно продолжил Арсений. Увидев эту картину, я окончательно понял, что та девушка была похожа на эту несчастную антилопу, жертву льва. Это же ваш типаж. Как и проститутка, которую вы чуть не задушили в декабре. Полненькая, симпатичная, глаза большие и грустные, волосы длинные. С чего вы на таких залипаете? А потом изображаете льва, ползаете на четвереньках, короче, охотитесь на жертву. Переживания из юности? Что скажете?» «Ничего», — ответил Блинов довольно спокойно. «Я лучше помолчу и послушаю». «О, а я с удовольствием поговорю», — искренне обрадовался мой приятель. «В прошлое наше посещение я вас здорово развеселил. Вы хохотали как безумный. На этот раз такого же эффекта не обещаю». Строганов помрачнел. «Алора, одной из ваших почитательниц, фанаток, не повезло. Она влюбилась в вас». Это была ее роковая ошибка. Вы переписывали с ней, как и со многими другими. Но эта девушка вас привлекла. Правда, не своими чувствами, а внешностью. И Строганов кивнул на картину. И вот после концерта она явилась к вам на свидание. Вы вступаете с ней в интимную связь, и, может быть, даже начале контролируете себя. Но инстинкты дают о себе знать, вы не можете сдержаться и душите ее. Я посмотрел на Блинова. Он, видимо, вспоминал ту ночь. На его бесстрастном лице стали возникать неуправляемые подергивания мышц. Выглядело это жутковато. Когда ваш телохранитель Филиас обнаружил труп девушки, он, разумеется, высказал вам все, что думает. Но, как говорится, поздно пить боржоми. И дав вам оплеуху, он сразу начинает думать, как отмыться от дерьма, в которое вы вляпались». «Ничего личного, ведь если вас посадят, то он лишится работодателя», – пояснил Арсений. «И он увозит труп в лес и создает алиби как вам, так и себе. Но, увы, как говорит доктор, все тайное становится явным. Его видел таксист, его видела в лесу одна женщина». «Начальник полиции, конечно, попытался расследовать это дело, но у вас такие крутые покровители, что Руслану пришлось заткнуться и...» тихо продолжить расследование. «Филиас!» — снова заорал Блинов в сторону двери. «Он в полиции!» — вырвалось у меня. «Дает показания!» Блинов изумленно уставился на меня. Строганов ожег меня взглядом. «Доктор, давай я буду рассказывать!» — Строганов подчеркнул свою просьбу экспрессивным неаполитанским жестом. «Вы, конечно, скажете, что придушили ее в порыве страсти, так сказать, по неосторожности. Или вы сразу задумали ее убить?» Филиас на эту тему ничего не сказал. Воцарилось тягостное молчание. «Нет!» – вдруг крикнул Блинов, и его лицо свело судорогой. Он вскочил и стал ходить кругами. «Когда я очнулся, то эта девка лежала мертвая около меня. Я ничего не помню, а это значит, что ее мог убить кто-то другой?» «Я этого не делал!» – медленно произнес он последнюю фразу. «Слышишь, это не я ее придушил. Если бы это был я, то я бы хоть что-то помнил. Может, все это вообще Филиас подстроил? Почему он в полиции?» Он так убедительно говорил, что я засомневался в его вине. «Потому что мы его туда отвезли», – спокойно ответил Строганов и, достав диктофон, включил его. «Димыч, он же с придурью, поэтому если он сам себя не контролировал, то это приходилось делать нам с Ленчиком». А особенно крышняк у него срывало после этих сеансов долбаных. И некоторые девки на него действуют, как красная тряпка на быка. Арсений чуть промотал запись вперед и снова включил. «Чего оставалось делать? Ночью ее погрузили в джип, и я отвез в лес». «Скотина!» – заорал Блинов. «Он меня подставил! Это он ее убил!» «Я уверен!» «Да», — понимающе кивнул Арсений. «Я предполагал услышать такую версию. Однако тут есть два момента. Вы, может, присядете? И дышите глубже, потому что совсем плохие новости еще впереди. Блинов надо отдать должное. Быстро взял себя в руки. Он сел напротив Арсения и старался выглядеть спокойным. «Филипп мог вас подставить», — согласился Арсений. «Только зачем? Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?» К тому же он весьма заурядный тип, в отличие от вас. В постели он скучный, как манекен, это мне рассказала Аглая. А у вас же такие фантазии, Строганов многозначительно посмотрел на Блинова. Мы видели только последнюю вашу встречу с девушками, но и там ваша страсть к садизму впечатляет. И заказы в интернет-магазине вы делаете соответствующие. А помните в декабре? «Сколько пришлось заплатить девушке, которую вы чуть не отправили на тот свет только потому, что у нее внешность оказалась соответствующая?» «Внешность?» – прорычал Блинов. «Что вы понимаете, недоумки? Это страсть!» «Не спорю!» – тут же поддакнул ему Арсений. «Так расскажите сами, а, что для вас страсть? Сексуальные фантазии? Выступления на сцене? Или все-таки это химия в ампулах?» «Это дерьмо!» «Оно плохо влияет на меня!» Блинов вдруг склонил голову и обхватил ее руками. «Но без него же никак!» — вкратчиво добавил Арсений. «Давайте реально посмотрим на вещи. Ну какой вы суперкоуч! На сеансах за вас летает голограмма, зал засыпает от распыляемого препарата. Но, впрочем, заводить людей вы умеете. Тут, как говорится, базаров нет». «А про какие плохие новости ты говорил?» Блинов поднял голову, и в упор смотрел на Строганова. «Если это про убийство, то все не так уж плохо. Никто не сможет доказать мою причастность к нему, даже если Филиас дал какие-то показания». «Убийство для вас – это только надводная часть айсберга», – перебил его Арсений. «Конечно, вы уверены, что ваши покровители, как обычно, спустят все на тормозах. Адвокаты докажут, что девушка сама себя задушила и так далее». «Ну, а что же тогда?» – глухо произнес Блинов. «А что для вас самое страшное?» – подражая психоаналитику, спросил Арсений. «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю», – Арсений пожал плечами. «Как я уже говорил, вы погубили великое для вас дело, вашу карьеру». Пфф, усмехнулся Блинов. «Я понимаю, что вы хотите сказать», – презрительно сказал Арсений, махнув рукой. «Я такой крутой, такой известный, такой незаменимый, что меня защитят мои покровители, несмотря ни на что», спародировал он Блинова. «А нет, уважаемый коуч, так было до того, как вы запятнали себя в этом деле, до того, как мы приехали в тьму и начали следствие. Нам подсовывали кандидатуры, из которых хотели сделать крайних. Мелкий наркодилер, местный таксист, но мы нашли доказательства, что они невиновны. И свидетельство того... что виновны именно вы». Строганов вскочил и стал мерить шагами зал, но не сводя глаз с Блинова. «Руслан с самого начала подозревал вас в убийстве и был готов многим рискнуть, чтобы доказать это. А теперь с нашей помощью он посадит вас в тюрьму». Строганов говорил спокойно и уверенно. «Ха, Руслан, местный полицейский». «А я возглавляю многомиллионное шоу», — хрипло возразил Блинов. «На чьей стороне будет?» «Это для вас, шоу-учитель, дело всей жизни на миллион долларов», — перебил его Арсений. «А для ваших хозяев это мелкий проект для испытаний движущихся голограмм и гипнотического вещества. Результаты уже получены. Так что они просто умоют руки, когда почувствуют опасность. Зачем им скандалы? Вас сольют, а проект закроют». «Не может быть!» – вскричал Блинов. Его бледное лицо покрылось пятнами, а на лбу выступил пот. «Ты-то откуда можешь это знать? Сенчин!» «Сенчин мне все это и рассказал», – вновь перебил его Арсений. «Я теперь работаю у него в проекте «Гондурас». Слышали, наверное?» «И несмотря на то, что шоу маст go он, ваше шоу закончено. Полностью. Финита ля комедия». Кстати, сегодня в воинской части собирается Большая Двадцатка, во главе с Сенчиным. Они будут обсуждать проект Гондурас, его развитие. А как только им доложат, что Филиас слил вас, то обсудят и закрытие проекта «Учитель». Они уже это допускали. «Не верю», — мотал головой Блинов. «Они не посмеют. Я же все расскажу. про эти эксперименты, про...» «Вот-вот», — закивал Арсений. «Это ожидаемая реакция с вашей стороны, а они ее наверняка уже просчитали. Вы станете для них хуже балласта, и я не удивлюсь, если от вас вообще постараются избавиться». «Избавиться?» – гневно крикнул Блинов, но голос его дрожал. «Да, я думаю, что в ближайшие часы вас просто возьмут и отравят. Кстати, предупредите уборщицу, чтобы она поскорее уходила из вашего дома, а то и ее». Арсений руками изобразил крест. Блинов пытался дышать спокойно, но ему это не удавалось. Судя по всему, он имел все основания для того, чтобы верить словам Арсения. «Ваш труп найдут в этом доме, затем на вас повесят всех жертв темного душителя. Это будет следовать из записки, которую вы якобы напишите перед смертью», продолжал стращать коуча Арсений. Блинов побледнел так, как будто уже умер. Видимо, хорошо развитое воображение нарисовало ему эти мрачные картины. «Да!» – сочувствующий кивнул ему обвинитель. «Как говорится, великий путь – это на самом деле отсутствие пути. Я бы в такой ситуации написал предсмертное Хокку и сделал Харакири, чтобы смыть в себя позор». Строганов замолк, вероятно, фантазируя на эту тему. «Жизнь коротка, а слава может быть вечной», – мечтательно добавил он. — Не дождешься, — твердо ответил Блинов. — А я от вас этого и не жду, — заверил его Арсений. — Вы лучше идите к Руслану и покайтесь. Ну или подождите своего ареста здесь. Вы правы, Бусида не для вас. — Думаю, что мы можем идти, — обратился он ко мне, но затем вновь повернулся к Блинову. — Да, вот еще, я прошу прощения, но можно я вас понюхаю? Я вздохнул и покачал головой. Блинов как окаменел. Это чтобы проверить мою теорию о том, что маньяки пахнут, дружелюбно пояснил Арсений. И он подошел к ошеломленному коучу. Тот вначале вжался в кресло, но потом вдруг попытался ударить детектива-парфюмера кулаком и ногой. Арсений желовко блокировав оба удара, быстро склонился над Блиновым и с силой втянул носом воздух. Доктор, он по-другому воняет, разочарованно заорал Строганов, перекрикивая ругательство Блинова. Затем Арсений отскочил от него, с сожалением покачал головой и обернулся ко мне. Пожалуй, нам пора. И он, напевая, пошел к выходу. Кем ты стал? Где ты гнев потерял? Ты был лев для телят, теперь это не для тебя. Кем ты стал? Тут на деньги деляк. И зачем тебе лям? На деле ты бедный фигляр. «Кем ты стал?» «Ненавижу!» — кричал нам в спину Блинов. «Всех вас ненавижу! Вон из моего дома!» Мы снова шли по дорожке через заснеженный сад. «Скажи мне только одно», — обратился я к Арсению. «Зачем? Зачем все это?» И я большим пальцем указал на терем за спиной. «Потому что я, доктор, благородный человек», — гордо ответил он. «Да-да, когда Блинов нанес мне оскорбление, как Дантес Пушкину, я мог бы вызвать его на дуэль и убить». из любого оружия, хоть в рукопашную. Но я не стал этого делать в виду врожденного моего благородства. Наши силы не равны. Это было бы нечестно, несправедливо с моей стороны. Поэтому, чтобы получить сатисфакцию, я дрался с ним его же оружием и победил. Я от изумления выронил перчатки на снег».